Глава 6. Вот ваши деньги. Подпишите документы о приёме груза. Не слегка небрежным жестом бросает пачку денег на стол, потом подсовывает мне документы в папке из своего портфеля. Не понял, а это что? Протягиваю папку и наклоняюсь к Беседовскому через пару минут прочтения. Он наклоняется над указанным мной пунктом. Я резко справа Давным отработанным и восстановленным в теле Сакиса ударом, бью в его левый висок. Тут главное не перестараться. Беседовский, как был с наклоном на столе, так и плюхнулся лицом на стол без сознания. Правильно, лицом в салат, прокомментировал я его последующие действия. Тот же достал приготовленные наручники, купленные в Англии, сделанные компанией Pirles, сковал руки и ноги. и привязал к дивану ещё и верёвкой. Так, на всякий случай. Залепил рот лейкопластырем. Спрятал деньги и всё, что было в портфеле, в сейф. Туда же золотую заколку, 3000 франков, 500 моих долларов и ключи. Надо признаться, что мои финансы начинают меня беспокоить, и эта подпитка для меня очень, кстати. Франсуа, идём со мной. Выйди из своей каюты и постучав в его Позвоал Никольского. Это что? Опешил он, увидев скованного у меня Беседовского, всё ещё не пришедшего в сознание. Снимаем быстро с него одежду. Потом ты переодеваешься, я тебя вывожу на берег под видом этого гада. Вы немного похожи. Правда, ты не такой толстый, но попробуем его изобразить. Завтра с утра я отправлю Пьера набирать команду в Россию. Так что после обеда можешь возвращаться, но уже под своим именем и в своей одежде. Как раз уже пройдёт смена у трапа. Так надо, Алексей, хлопнул я его по плечу, увидев его изумление по мере моего рассказа. Дальше мы быстро раздели Беседовского и обыскали его более тщательно. Алексею подвынул часы, 700 франков, пустой, но дорогой бумажник Беседовского и отдал портфель. «Не помогло», – рассматривая хороший пистолетик марки «Кольт М-1908», – произнёс я. Также отдал карманный пистолетик Беседовского Алексею. «Выйдешь из порта, переночуешь в его гостинице. Вложу фирменный ключ номера гостиницы. Утром сдашь номер, заберёшь все его вещи, потом на железнодорожный вокзал. Купишь билет до Брюсселя. Вещи в камеру хранения». посмотришь вечернее расписание на Париж. Потом где-нибудь переоденешься в своё и вернёшься на корабль. Одежду и документы Беседовского вернёшь мне. Вопросы? «Да, но меня сразу же опознают», начал Франсуа Алексей. «Ерунда. Шляпу сильнее надвинешь на лоб и всё. Купишь по пути бутылку спиртного. Но смотри, что бы не пил. Нальёшь чуть-чуть на одежду Беседовского и всё». а вечером мы с тобой едем в Париж. Вот тебе будет еще одна награда – повидаешься с Софьей». Проводив Франсуа, которому на живот под рубашку намотали полотенце, привел в чувство Беседовского. «Так сколько тебе заплатил бельгиец за недостающее оборудование?» Платоядно улыбнулся я полуголому товарищу. Товарищ решил поиграть в стойкого партизана, но недолго – Если знаешь, куда в тело загонять деревянные заострённые палочки, то любой пленный долго не протянет. Что я и сделал, но только на спине из-затылки Беседовского. У товарища на собственном счёте в банке Франции сейчас сумма в эквиваленте 15.300 долларов всех разных денег. И, оказывается, ещё и 285.000 долларов он отложил себе в Америке на безбедную жизнь, так сказать. работая торговым представителем и посредником Амторга в Нью-Йорке. Вот же, бля, хорошо поработал. Придётся теперь его ещё в СССР тащить. Князь, ты уверен, что правильно делаешь? Теперь уже Пьер, после моего рассказа. Мы поздно ночью сидим в каюте капитана и пьём вино. Пьер, на пароходе можно чёрта спрятать, и никакая таможня не найдёт. Да и искать его никто не будет. Придут, проверят груз и всё. Тем более тут в Бельгии. Дам взятку, чтобы не задерживали. Скажем, что идём в Германию, тем более на обратном пути туда и зайдём. А как же русский экипаж? Да пошли они, знаешь куда. Пусть вовремя приезжают. Наберёшь завтра недостоющих тут и продуктов. Мне красного сухого вина возьми. Русские инженеры тоже пусть по судну не шатаются. На корму камбус и их каюта и хватит. Тебе же только за товарищем посмотреть в моей каюте, пока я в Париж съезжу. Я туда и обратно, быстро, очень надо. Кормить товарищу не надо, он и так толстый. Смотри, князь, покачал головой очень неодобрительно отдаевский. А я тебя сразу предупреждал. Дальше тоже весело будет. Если боишься, в Германии отпущу. Подвожу итог. Ничего экстраординарного не случилось, и через день к вечеру мы с Никольским прибыли в Париж, забрав небольшой чемодан Беседовского. Ничего там ценного, кроме самого чемодана, для меня не было. Так, обычное барахло, хоть и не дешёвое. Разве что хорошего качества опасная бритва, отошедшая Никольскому. Он поначалу-то и брать не хотел, привыкая к трофеям. Не хочешь сам пользоваться, продай. «Иначе тебе со мной делать нечего», – подвел итог его капризом. В Париже нам были очень рады. После радостных встреч и обниманий вторую часть дня мы потратили на грим Никольского. Конечно, кто хорошо знал Беседовского, тот без труда поймет обман. Но я надеюсь, что в банке к Леркам он не был так уж хорошо знаком, только ведь приехал во Францию. При этом деньги мы не снимаем с банка, а только переводим на мой счет. Так, в общем-то, и получилось. Наверное, подкупила моя обворожительная улыбка и то, что деньги переводят на счет без пяти минут гражданину Франции от коммунистов. Истерия вокруг жида большевиков все больше раздувалась. И каждый во Франции считал своим долгом хоть немного их, но укусить. Честно говоря, мы с Никольским сильно понервничали. И после этого дела в банке, в первом же ресторанчике, Выпили бутылку крепкого вина на двоих. Только потом отправились к месту проживания о спасии. Никольскому Жар я пообещал дать 1000 долларов за помощь, но чуть позже. Сейчас наличкой у меня было не очень. Трогать же прямо сейчас свой счёт я побоялся. Если Никольский отправится ворковать с Софьей, то у меня ещё была куча дел и маленькая тележка в придачу. Добрый день, месье. Заходя в офис фирмы Пежо, поздоровался с клерком. Где я могу сделать крупный заказ? У начальника офиса я уселся в предложенное мне кресло и передал лист бумаги с выписанными из документов на фабрику характеристиками электродвигателей. Это потребует определённого времени на выполнение такого серьёзного заказа, посмотрев мои выписки, сказал месье Маршант, хорошо одетый мужик лет под 40. Хорошо, А сколько стоит вот этот автомобиль-амфибия, что изображен у вас на фотографии? Я смотрю на фото странного автомобиля-лодки 1925 года выпуска под названием «Пижон Наутилус». Полудеревянная лодка, поставленная на колеса с кабинкой на корме на четырех человек. За рулем этого агрегата сидит женщина в форме матроса, а рядом мужик в офицерской форме моряка. «Это лодка-мобиль стоимостью 67 500 франков, но только под заказ и без индивидуальной отделки. Прелесть, правда?» – улыбнулся клерк. «Особенно цена», – ответил я. «Все престижные и представительские машины сейчас стоили от полторы тысячи долларов и выше. Если обычную самую дешевую машину можно купить от 200, легкий грузовик от 280 – то это почти три тысячи баксов, недешево. Но вот сам принцип, все соединения и ходовая часть в СССР очень нужны. Потери при форсировании водных преград во время войны были просто ужасны. «Хорошо, оформляйте, и ее на заказ тоже», – вздохнул я. Вышел из офиса и вытер пот солба платком. Как все-таки дорого мне обошелся весь этот заказ, просто ужас. Хотя сейчас я и заплатил только аванс. Дальше я посетил офис фирмы «Рис», где я ставил заказ на два небольших универсальных токарных станка с разным инструментом и резцами для производства болтов, гаек и другого. Честно сказать, появляться в СССР без таких заказов, да еще с беседовским в таком виде – Я откровенно побаялся. Кто его знает, с какой головной болью будет Сталин. А такие заказы его точно обрадуют и дадут мне возможность всё объяснить. Ну, и надеюсь заработать. После того, как мы вернулись в Зебрюге, то быстрая таможня в Бельгии обошлась мне в дополнительные 2000 французских франков. Ну и бутылку хорошего французского вина. И добавилось полезное знакомство с таможенным капитаном Абье. Таможня главное было не то, что я вывез, тем более, если есть все документы, а чтобы при ввозе чего-либо в Бельгию заплатил все пошлины. Из этого я сделал вывод, что приходить с товаром лучше во Францию, а отправляться из Бельгии. С Беседовским поступили просто. Заклеили двойным ликопластырем фирмы Байерсдорф на всякий случай рот. Завернули в несколько слоёв брезента и связали. Потом на верху надстройки корабля поместили его в песочный аварийный ящик. Сверху положили доски, брезент и засыпали песком. Так спокойно и пролежал он, а после таможни в море его достали. Всё это я проделал на паруснике Никольском. Всю дорогу я чертил схему лёгкой разведывательной машины, также сделал чертёж рисунок грузовика с нормальной кабиной и сиденьями. Приводил свои записи в порядок, думая, какую и когда предоставлю информацию Сталину. Отвлекался иногда на Беседовского. Он по мере приближения к родным берегам становился всё более невменяемым. По-моему, он от страха сходил с ума и мне уже прилично надоел даже скованный. Так что в конце пути я его почти и не кормил. А то поначалу слишком буйный был и пытался мне качать права. Сейчас. У меня не забалуешь. Кроме и так частой головной боли, особых неприятностей он мне не доставил. Хотя и приятного мало. Так, под небольшой дождик, мы пришли и встали на почти пустом рейде Ленинграда. Сунувшуюся было таможню на судно я тупо не пустил. Потребовал встречи с ответственным товарищем Потоцким, и сославшись на ранее достигнутые договоренности с руководством СССР. Только отправил с таможни русских инженеров. Теперь у меня на борту граждан СССР не осталось. Здравствуй, князь! Как здоровье? Чуть с издевкой, но доброжелательно приветствовал меня Александр Александрович. Поднимались они с дежурного катера в компании с Андреем. То ли месть таможенников... То ли сами где-то были, но появились только на третий день. Я даже успел порыбачить на корме. И вам не хворать, ответил я, радушно приветствуя гостей. Видим, что новым кораблём обзавёлся. Дела идут вверх? Да, всё ничего. Хлопотное только вы коммунисты, поддел я его, пока мы шли в мою каюту. Угощайтесь и рассказывайте, что тут у вас хорошего. Сажусь за накрытый едой стол. На столе три вида сыра, копчёная колбаса, ставрида со скумбрией, варёная картошка и пару бутылок французского сухого вина. Я думаю, сейчас нечасто в СССР по тотский с Андреем даже видят такие продукты все вместе. Так, пропаганды поменьше, а фактов больше. И где газеты, как я просила? Послушав полчаса своих, ну не знаю, как их назвать, пусть будут хорошие знакомые. Опять было наводнение в Москве, но не такое сильное, как в прошлом году. В Америке, кстати, тоже. Там река Миссисипи начинает выходить из берегов. И американцам тоже сейчас не позавидуешь. Говорю задумчиво я. Интересная информация, которой я сначала не придал значения. По-моему, пока не построили водохранилище вокруг Москвы, были ещё наводнения. Когда-то мне попалась интересная информация, Одной из причин, что немцы в ноябре 41 года не смогли войти в Москву, потому что были взорваны плотины водохранилищ окружающих Москву. 29 ноября Жуков отчитался о затоплении 398 населённых пунктов без предупреждения местного населения в 40-градусный мороз. Уровень воды поднимался до 6 м. Людей никто не считал. Единственное, что мне удалось найти из опубликованного в прежние годы, это книга под редакцией маршала Шапошникова, которая издавалась в 43-м году, посвященная обороне Москвы. Она вышла с грифом «Секретно», и уже в последние годы гриф «Секретно» был снят, и стоял гриф «ДСП», и рассекречена она была только в 2006 году. И в этой книге говорилось о взрыве водоспусков на Истре. Также часть информации была в книге к 70-летнему юбилею канала «Москва-Волга». В книге Валентина Барковского тиражом всего в 500 экземпляров. И там подробно об этом рассказывается. Что история не повторится опять, у меня нет никакой уверенности. Первый год войны проиграли не солдаты, а командиры, и где Сталин возьмет других, я пока не очень не представляю. Надо думать. и значит и направить стройку в нужную сторону. «Фашистский переворот в Финляндии», — продолжил Потоцкий. Это он имеет в виду приход лауасовского движения к власти в Финляндии. По обе стороны границы в средствах массовой информации стал формироваться образ внешнего врага и накаляется обстановка. С 9 июня Осо Авиахим, Организовал под лозунгом «Могучий рабочий класс. Вчера были танки лишь у Чимберлена, а нынче есть и у нас». Фонд для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. Влез радостно Андрей. Так, понятно. Еще через полчаса останавливаю Потоцкого, так как он стал больше переходить на мировые новости, которые я знаю лучше его. Я привез особо ценный груз. когда разгружаться будем. Его надо сразу в Москву, сами знаете куда». «С этим сложнее», не уверен на Потоцкий. «Ну-ка, ну-ка, Александр Александрович, поподробнее», нахмурился я. «Забастовка рабочих в порту, а железнодорожный транспорт просто так и не дадут», немного отведя в сторону глаза, пробубнил Потоцкий. «Что, не смогли коммунисты побороть коррупцию?» усмехнулся я. Ну а с домом-то что? Тоже денег не хватило. Строители, материалы сейчас так дорогие. Но там бригада сейчас работает. Ладно, давай так. Есть у меня бельгийская форма, начал я. Договорились. Потоцкий с Андреем сейчас поедут и окончательно всё уладят. Проверять таможня нас не будет. Потоцкий привёз указание с Москвы. Но за разгрузку, погрузку платформы, вагоны, паровоз и охрану мне придётся расплачиваться формой. Причём опять деньги брать не желают, хотят только вещи или продукты. Дефицит всего в СССР страшный. Хотя это я как раз и ожидал. Хорошо, держите. Не достаю из сейфа два Браунинга и по пачке патронов. Ух ты! Услышал радостные восклицания гостей. Как только они раскрыли упаковки.